Из сборника Последний узор, сотканный Сайкаку. Дамовладелец, Чей длинный нос послужил причиной многих бед. Кем бы вы ни были, торговцем или ремесленником, не спешите покидать насиженное место в поисках нового пристанища. Ведь недаром говорят, даже камень согреется, если на нем просидеть три года, и верно. Нет более жалкого зрелища, чем собранный для переезда скарп Кастрюльки и чайники еще и остыть не успели, а их уже грузят в повозку вместе с прочими пожитками. К слову сказать, торговцы и ремесленники по большей части селятся купно. Как известно, свой свояка видит издалека. Взять, к примеру, второй проспект в Киото — Жители всех провинций знают, что там находятся лавки, торгующие украшениями из акульей кожи для мечей, лекарственными травами и книгами. В Карасума же с незапамятных времен продают шапки Эбоси, так что исполнители Кагура из Исе — прорицатели из Касимы, даже уличные музыканты и танцовщики, все, кому по роду занятий полагается надевать эбоси, приезжают туда за этими шапками. Сноска. Эбоси. Воронья шапка. Высокий колпак из черного накрахмаленного шелка. Кагура ритуальные синтоистские пляски, исполняемые под аккомпанемент барабанов, флейт и других музыкальных инструментов. «Иному не приходится кричать, чтобы быть услышанным», речет народная мудрость, вот и этим торговцам не приходится зазывать покупателей, они сами стекаются к их лавкам. В нижней части Киота на 7 проспекте в небольшом наемном домике жил один ремесленник. В весеннее и летнее время они с женой мастерили веера, а с конца осени до середины зимы ладили кимоно из бумаги, тем и кормились. Возвращаясь с богомолья из храмов, что находятся на шестом проспекте, паломники наведывались в их лавку и покупали веера и кимоно на память. Не мудрено, что со временем дела этого ремесленника пошли в гору, и ему удалось скопить кое-какие деньги. Но вот однажды его жена отправилась в гости к соседке и за чаем, когда женщины, как водится, судачили о том о сём, она возьми да скажи. «У нашей домовладелицы нос таких огромных размеров, что приди кому в голову изловить тенгу с горы Атагаяма, лучшей приманки не сыскать». «Сноска. Тенгу». Фантастическое существо с красным лицом и длинным носом, по поверью, живущее в горах. Согласно легендам, на горе Атаго, расположенной в северо-западной части Киота, обитал Тенгу Тароба, младший брат Содзёбо, грозного и могущественного повелителя всех Тенгу. Кто-то из слышавших эти насмешливые слова передал их домовладелице, та ужасно разгневалась и подняла крик. «Что же мне делать, если родители наградили меня таким носом? Не сама же я его себе налепила? Раз уж он вам так досаждает, возьмите да и переделайте его по своему вкусу. Не продавать же мне его! Я ведь не продажная девка! Муж-кормилец и тот за все девятнадцать лет ни разу меня им не попрекнул. Так что я на свой нос не в обиде? чего же он вам не дает покоя?» «Теперь уж, как хотите, а переделывайте мой нос». Соседки пришли в смущение и разом загомонили, пытаясь свалить всю вину на жену торговца веерами. она постоянно возводит хулу не только на вас, но и на вашего супруга. То болтает, что рот у него чересчур велик, то будто ноги у него, как палки». Но, если бы, дескать, он носил халат подлиннее, это было бы не так заметно. У этой женщины и впрямь злой язык. Услышав такое, домовладелица распалилась еще пуще. Эй, хозяюшка! крикнула она жене торговца веерами нос у меня как вы изволили заметить непомерно велик и потому всякий раз цепляется за стриху над вашим крыльцом прошу немедленно освободить помещение в ответ постоялица расхохоталась Как известно, Киото — город большой, и если исправно платить за жилье каждый месяц, можно без труда приискать другой дом, где, к слову сказать, не протекает крыша, как у вас, да и у хозяйки нос умеренных размеров. «Между прочим, — не осталось в долгу домовладелица, — в старину жила принцесса с таким же носом, как у меня. Звали ее Суэцу-Мухана. Сноска». Соетца Мухана, дочь принца Хитати, одна из возлюбленных главного героя романа Мурасаки Сикибу Повесть о Гэнзи, где о ее носе сказано, он сразу же приковывает к себе внимание, заставляя вспоминать о небезызвестном существе, на котором восседает обычно бадхисатва Фуген, нос на диво крупный, длинный, загнутым к низу кончиком. Бадхисатва Фуген, воплощение всеобъемлющей мудрости, изображается сидящим на слоне. Но откуда вам, женщине подлого звания, об этом знать? Ведь вы, пади, и не слыхали о такой книге, как повесть о Гензи? Да будет вам известно, воскликнула жена торговца верами, что я родилась в семье придворного и когда-то ездила в коляске, запряженной валом. «Вот насмешили», — не унималась домовладелица, — «всем известно, что вы дочь простого бондаря, и уж если в чем-то ездили, то разве только в гробу, изготовленном вашим батюшкой. На всякий случай имейте в виду, что у человека, неприученного к езде в коляске или в полонкине, с непривычки сразу начинает ломить поясницу». «Кто просил вас выяснять чужие родословные?» — возмутилась постоялица. «Занялись бы лучше своей собственной. Вы ведь хвастали, будто приходите с единственной дочерью главному жрецу храма и Идзума. Отчего же тогда вы вышли замуж за бедняка? Или тамошний бог, соединитель судеб, прогневался на вас за что-то?» Да, кстати, когда-то на постоялом дворе Фудея в саге обреталась блудливая Каман по прозвищу Тенгу. Говорят, она как две капли воды похожа на некую домовладелицу. Вот бы узнать, в какой части столицы проживает эта домовладелица. «Ну все, с меня довольно!» — воскликнула домовладелица. «Чтобы духа вашего больше здесь не было!» Торговец с веерами, слышавший эту перебранку, не на шутку забеспокоился. «Теперь из-за твоего злого языка нам придется покинуть насиженное место», — принялся он выговаривать жене, — «а для торговца переезд хуже разорения. Ступай, и пока не поздно извинись перед хозяйкой». «И не подумаю», — отвечала женщина с перекошенным от злоба лицом. «Как ты смеешь мне перечить?» — вскричал возмущенный муж. «Немедленно убирайся из дома, в чем мать родила! Не жена ты мне больше!» «Хорошо, я уйду. Но за то, что ты меня гонишь, я всем расскажу, отчего скоропостижно скончалась твоя сестрица», — пригрозила женщина и стала собирать вещи. При этих ее словах гнев мужа исчез без следа, и он с заискивающим тоном произнес «Как ты могла поверить, что я расстанусь с тобой из-за такого пустяка? По правде говоря, мне самому опротивило глядеть, как задается наша домовладелица, нам и впрямь лучше уехать отсюда». Вскоре супруги перебрались на улицу Семегаи, неподалеку от Пятого проспекта. Все бы ничего, если бы не полоумная старуха, жившая по соседству с ними с южной стороны. Временами на нее что-то находило, и она ни с того ни с сего хватала нож и носилась с ним по округе. Жить в таком соседстве небезопасно, подумали супруги, и переселились в другой дом напротив входа в храм Рокакудо. И что же? От того лишь, что столбы, подпирающие крышу, были с самого начала врыты не тем концом, или еще почему-то, но каждую ночь они слышали леденящий душу скрип, будто того и гляди, обрушится потолок. Это повергало их в такой страх, что вскоре они решили переехать на улицу Сэмбандори на окраине города. Уж где было по-настоящему тихо, так это там. И первое время супруги были очень довольны. Однако немного спустя обнаружилось, что западный ветер приносит с собой дым с близлежащей пустоши, где сжигают трупы. Понятное дело, это пришлось им не по душе, и они снова переселились на сей раз в верхнюю часть Симати. Дом, который они себе подыскали, был недавно построен и стоял на особицу. Соседство тоже оказалось приятным. С северной стороны в доме с решетчатым фасадом проживал некий старик на покое, в прошлом торговец посудой. Держался он замкнуто и шумных знакомств не водил. А с южной стороны находились известные в столице винная и солодовая лавки. «Наконец-то мы нашли то, что нужно», — радовались торговец с женой. Однако в первую же ночь из дома старика Послышалось пение молитв в духе секты сен Сноска. Секта сен одно из ответвлений буддийской секты Дзюдо Синсю. Сторонники этого направления видели путь к спасению в беспрестанном возглашении молитв. Старик вопил до рассвета да так, что супруги едва слышали друг друга. Мало того, из солодовой лавки на новоселов двинулось целое полчища тараканов, каждой величиной с цикаду. За недолгое время они обгрызли в доме всю деревянную посуду, залезли в кувшин с водой и в бутылку с соей, продырявили мешки с рисом, попортили одежду, бумажные ширмы и веера, обгладали рыбу, подвешенную на крюках в кухне, нагадили в корзинку, где хранилась соль, Одним словом, нанесли хозяевам неслыханный ущерб. Мыши в доме, что в стране разбойники, написал некогда Кенко Хоси, но узнаю он об этом, наверняка написал бы так: тараканы в доме, что в стране пьяницы. Сноска. Перефразированная цитата из книги Кенко Хоси Записки от скуки. Неисчислимо то, что, пристав к чему-либо, вредит ему. Для тела это вши, для дома — крысы, для страны — разбойники, для ничтожного человека — богатство, для добродетельного — сострадания, для священника — учения Едва дотянув до осени, супруги снова переехали так не прошло и двух лет а они девять раз сменили жилье и от их сбережений остались лишь жалкие крохи в конце концов послушавшись сводного брата жены который проживал неподалеку от храма нита мацусима на улице мацубара супруги подыскали себе дом по соседству но как на зло он располагался в дьявольском направлении сноска Дьявольским считалось северо-восточное направление, именовавшееся «вратами демонов». К тому же в тот год это несчастливое направление совпало с местопребыванием божества Кондзин, и торговец вейерами пошел было на попятную, но братец возразил, «В нашем мире и без того непросто прожить». Сноска. конзин Буквально «дух металла». Согласно представлениям, воспринятым из Китая, грозное божество, меняющее свое место пребывания в зависимости от времени года, фазы луны и прочего. Направление, совпадающее с местопребыванием, Канзина считалось несчастливым. «Не хватало думать еще о каком-то несчастливом направлении. Положитесь во всем на меня». Поддавшись на уговоры брата, супруги поселились в этом доме, но с тех пор у них окончательно все разладилось. С каждым днем торговля шла все хуже и хуже, и жизнь их пошла прахом, словно рассыпавшаяся от ветхости бумажное кимоно. Спустя какое-то время супруги решили пожить в рось чтобы хоть как-то поправить свои дела. Муж уехал в городок Сираиси в провинции Муцу, и нанялся под мастерьем к одному из тамошних изготовителей бумажных кимоно. А жена подалась в местечко Хираданасима в провинции Хидзен, мастерила веера и тем кормилась. Так они и разъехались в разные стороны, а все из-за того, что жена была невоздержана на язык. Вообще, в чем женщинам надлежит проявлять особую осмотрительность, так это в словах. Мужа предстоящая разлука сильно опечалила «Ну что ж, прощай пока», — сказал он жене, утирая рукавом слезы. «Когда-нибудь мы съедемся и снова заживем вместе». Но женщина рассудила иначе. «К чему связывать себя обещанием, если теперь нас будут разделять сотни верст? Выпиш ко мне лучше разводную бумагу». Между супругами вновь разыгралась ссора. — Ах так! — вскричал муж. — Нет, чтобы потерпеть немного одной, так тебе сразу подавай другого мужа. А жена в ответ. — Только не прикидывайся, будто ты собираешься жить бобылем. Ох, проклятый! Мало ему что, укокошил родную сестрицу и прибрал к рукам ее денежки. Так, разругавшись насмерть, они расстались. Верно говорится в пословице, расставшиеся супруги хуже чужаков. Поистине страшно становится, когда подумаешь, что таят в себе людские сердца.